Глава 16. Разговор по душам. С тех пор, как я получил доступ в артер, реальность все больше отходила на задний план. Я снова пропустил тренировку, да и вообще не выходил из квартиры. Заказал всякой снеде с доставкой, валялся на диване, смотря видео в сети, и потихоньку наполнялся к себе тихим презрением. «Как же меня зацепило-то!» Этак я превращусь в очередного задрота, которому игра важнее всего на свете. А ведь, как ни крути, Артер – всего лишь игра. Да, шагнувшая далеко вперед по реалистичности и размаху, но все равно имитация, условность – фальшивка. Легко сказать. Любая игра, хоть виртуальная стрелялка, хоть футбол, хоть обычный покер, в какой-то момент может превратиться в нечто большее. Терехов в первой половине дня звонил мне раз десять. Потом оставил текстовые сообщения. Я отмахивался от всего, разговаривать ни с кем не хотелось. Настроение было не то, чтобы паршивое, но какое-то подавленное. Я чувствовал себя опустошенным и потерянным. Лениво прожевывая очередной кусок пиццы, лазал по видеоканалам, пытаясь отвлечься от воспоминаний. Но кровавые сцены последней игровой сессии все снова и снова всплывали в памяти. Такое забудешь. Сигнал дверного звонка я поначалу и не расслышал, но когда в дверь основательно бухнули кулаком, встрепенулся. Запой ушел, что ли? Мрачно осведомился Терехов, разглядывая меня, взъерошенного, опухшего, в грязноватых домашних трениках. Через порог он переступил без приглашения, сам захлопнул за собой дверь, щелкнув замком. «Проходите, чувствуйте себя как дома», – и хидно усмехнулся я. Под тонким светлым плащом у Терехова оказался неизменный строгий костюм, не скрывающий военную выправку. Таким я его видел в самую первую нашу встречу. По-моему, с тех пор прошло не три дня, а годы. Теперь мне казалось, что классический двубортный пиджак смотрится на безопаснике как-то нелепо. Уж слишком привык его видеть в доспехах с эполетом, в виде львиной морды. Впрочем, я утром и от своего-то отражения в зеркале шарахнулся. И волосы на голове казались каким-то лишним и неудобным дополнением. Побриться, что ли, на волосы и в реале? Терехов прошелся по моей крохотной комнатке и присел на край стола. Скрестив руки на груди, долго буравил меня взглядом. Я молчал. Разговаривать мне все еще не хотелось, по крайней мере с ним. «С хороших новостей начать или с плохих?» — наконец сказал он. Я поморщился. «Ой, вот давайте только без этой показухи. Рассказывайте, что хотите, а потом оставьте меня в покое». «Что-то ты захандрил, старик. Может, объяснишь, в чем дело?» Мне снова будто лимонную дольку проживать дали. Что я ему скажу? Поделюсь тем, что я в игру рвался за подвигами и приключениями?» Ну, как там обычно в фэнтези, спасать принцесс, помогать добрым селянам, изничтожать злодеев и монстров. А на деле, выходит так, что я сам потихоньку превращаюсь в того еще злодея. Причем как-то постепенно это происходит, незаметно. Всего пару дней прошло, а я уже помогаю резать как скот беззащитных неписей и уничтожать целый рудник. Что дальше? Я вздохнул. «Да ничего не случилось». Просто все складывается как-то совсем не так, как я ожидал. И заниматься приходится совсем не тем. А я тебя предупреждал. Артер только на картинках яркая сказка. А на деле место не для слабонервных. Да дело не в том, что я чего-то боюсь, проворчал я. Просто временами противно. Вся эта возня, подставы, засады, диверсии. Это тоже часть игры. Можно, конечно, просто путешествовать по Артеру, нюхать цветочки, ловить бабочек. Хотя даже в этом случае долго такая идилия не протянется. До первого грызла, выскочившего из кустов, или первой стаи дреков. По-моему, люди в Арторе куда хуже любых монстров. Он пожал плечами. Люди. Те же самые, что и в реале. Просто там почти никаких законов и запретов. Так что человеческая суть обнажается во всей красе. Довольно неприглядная картина получается, вы не находите? По-разному, старик, по-разному. Иногда Артер вытаскивает в человеке наружу такое дерьмо, какое от него сроду не ожидаешь. А иногда и наоборот. Это, кстати, отличный способ понять, каков человек на самом деле. Вырвать его из привычного мира и бросить в такое вот пекло, где каждый сам за себя. Это жутко интересно, Наблюдать, как он выкарабкивается, как меняется. И что, много удалось разглядеть? Про меня, например. Терехов помрачнел и ненадолго отвернулся, глядя в окно. Ладно, начну с хороших новостей. Вчерашняя вылазка прошла даже лучше, чем я ожидал. Задачу мы перевыполнили. Перебили почти всех шахтеров-неписей. Обрушили ходы ведущий к нижним самым богатым уровням шахты. Да еще взрывом у хайдокали больше 40 дервишей, в том числе пару неписей стражников прихватили. У тех респаун всего неделя, но тоже неплохо. Нам отвалили две сотни золотых, вдвое больше, чем я рассчитывал. Хотя, думаю, могли бы еще расщедриться. Мы миром потрепали дервишей больше, чем все рейды корсаров и легионов вместе взятые. Круто. Кивнул я без особого энтузиазма. Второй раз, конечно, такой фокус не пройдет. Теперь дервиши со стороны обрыва стену укрепят и дозорную башню поставят. Но тот шанс, который у нас был, мы использовали по полной. И в этом твоя заслуга. Без тебя мы бы сроду не поднялись на эту стену. Угу. Твоя доля? Тридцать золотых. Я уже положил их на твой счет в имперском банке в Гаване. Пользуйся. «Для такого нуба, как ты, это огромные деньги. Да и не для нуба тоже. Только нашим особо не болтай, сколько получил. У них у всех доля поменьше твоей». «Ясно». Любой другой игрок на моем месте, наверное, из штанов бы выпрыгнул от радости. Но я пока не особо впечатлился. Хотя, конечно, сразу же начал прикидывать, куда бы потратить такую сумму, чего бы прикупить. Бегать в нубском прикиде уже надоело». Тем более, что даже шест свой я умудрился сломать. Но и, надеюсь, нет нужды напоминать, что основную сумму лучше так и держать в банке. Возьми часть, прикупи себе какого-нибудь шмота, оружия, расходников всяких. Лучше что-нибудь не броскай на вид. Боец из тебя пока так себе, поэтому лучше не привлекать лишнего внимания. Основную-то экипировку не потеряешь. Шанс на выпадение вещи из основных слотов небольшой. Но все, что в основном инвентаре, вычистит. Так что самую ценную экипировку напяливаешь на себя и в слоты быстрого доступа. Все ненужное продаешь. С собой носишь только необходимое. Излишки денег складируешь в банковскую ячейку. Хорошая привычка. Понял. Ну а теперь, новости не самые хорошие. Он снова помедлил, что-то разглядывая в окне. Неужели не может решиться? На него это не похоже. «Похоже, босс решил, что тебя... лучше слить», — наконец произнес он без всяких предисловий. «Вот те раз. Это еще почему?» Еще утром я был близок к тому, чтобы самому послать всю эту компашку во главе с Молчуном куда подальше. Но тут невольно встрепенулся, взыграло уязвленное самолюбие. «Сложно сказать. Я и сам пока твердо не могу решить, оставлять тебя или нет. С одной стороны, перспективы у тебя есть. Ты неплохо себя показал в эти первые дни. Куда лучше, чем я рассчитывал». «Ну да. И именно поэтому меня все шпыняли, как последнего салагу». «А это тоже часть проверки. Неужели ты не понял? Дошли бы вы с такими проверками?» «Не психуй. Специфика у нас такая». Чистоплюемый и нытиком среди псов не место. У меня могло бы быть уже вдвое больше бойцов, но мне важнее знать, что я на любого из тех, что есть, могу положиться в любой ситуации и доверять как самому себе. «И вы прямо каждому из отряда так доверяете?» усмехнулся я. «Точно?» Он отзеркалил усмешку. «Не точно. И меня это бесит. Так что мне не очень-то хочется получить еще одного кота в мешке». Уже сейчас проблем хватает. Ты всего пару дней с нами, а из-за тебя уже конфликты в отряде. Да вы и без меня собачитесь между собой почем зря. Это мелочи. Впрочем, отряд сработался, люди более-менее притерлись друг к другу. А из-за тебя новые споры. С кости вон цапаешься с первого дня, скат спелся за моей спиной. Это очень хреновые идеи, что одна, что вторая. Ну и плюс настрой мне твой все больше не нравится. «Не нравится – не ешьте!» – огрызнулся я. «Я предупреждал, что характер у меня не особо покладистый. Но вы говорили, что вам плевать, лишь бы дело делалось». Говорил. Угрюмо кивнул Терехов. Он снова прошелся по комнате, собираясь с мыслями. «Самое поганое, что вся эта затея с челленджем в здании обсидиана – моя. И по поводу тебя, босс, поначалу был против, но я настоял под свою ответственность». Так что если у нас с тобой и правда ничего не выгорит, то получится, что вы жидко опозорились перед своим начальством. На скулах Терехова вздулись желваки. Но надо отдать должное его выдержке. Больше он ничем своего раздражения не выдал. Верно. Твой фейл в какой-то степени и мой. Так что в наших общих интересах, чтобы босс все-таки изменил мнение насчет тебя». Вы думаете, меня волнует, что там думает этот ваш босс? Если хочешь остаться в игре, то должно волновать. Остаться в игре, фыркнул я. Да я об Артере мечтал, но не о ваших грязных играх. Плясать под чужую дудку не очень-то хочется. Так что если для доступа к Артеру мне и дальше придется творить какую-то дичь в компании таких отморозков, как Берс, то знаете оно того не стоит. Терехов покачал головой. Такой расклад я тоже предвидел. Основная проблема с тобой, что ты не управляем. А мне в отряде нужен тот, кто не будет обсуждать приказы. Понимаю. И все равно будешь гнуть свою линию? Я вздохнул. Раз уж мы начали говорить откровенно, выложу уже все как есть. Я ведь знаю, что каждый у вас в отряде не просто так. На каждого у молчуна свой крючок. И пока я сам могу соскочить... Лучше я это сделаю. Я же вам ничего не должен, да и вы мне не нужны. Модем я как-нибудь и без вас куплю. И буду играть сам, как хочу. Че ржете-то? Ты зря думаешь, что не на крючке, усмехнулся Терехов. Тебя-то подсадить было проще всего. Просто представь, что сегодня я заберу у тебя модем. И придется тебе копить на него самому. В Европе или Америке это не особо дорогая покупка. Любой геймер может себе позволить. Но у нас, с нашим курсом валюты, с пошлинами на ввоз импортной техники, модем стоит среднюю годовую зарплату. А тебе даже в кредит такую сумму не дадут. По моим данным, у тебя ни дня официальной работы не было. Так что придется только копить с твоих случайных заработков. И накоплю. Упрямо буркнул я. Угу. Где-нибудь через полгодика. Представляешь, сколько за это время воды утечет в артере. Гильдия, небось, уже весь континент между собой поделит. Игроки, которые на сервере со старта, прокачаются так, что одним взглядом кирпичи разбивать будут. Ну а ты? Ты как был нубом, так и останешься. Ну и плевать. Ой ли? Я стиснул зубы и промолчал. Артер, это наркотик, мангуст. По себе знаю. И ты уже получил свою дозу. К тому же характер твой не позволит тебе быть обычным планктоном. Ты же тщеславен. Это даже по твоим трюкам и роликам в сети понятно. В реале ты не хочешь быть как все, а уж в игре. И что, действительно готов отказаться от всего сам? Или все-таки немного поцарапаешься за свое место под виртуальным солнцем? Вы меня уже окончательно запутали, помотал я головой. То говорите, что я молодец и золотом не отсыпаете полный инвентарь. То наоборот, что я неуправляем и нахрен не сдался вашей замечательной команде. Босс ваш и вовсе сказал меня выгнать. Чего вы от меня хотите-то? Если бы молчун однозначно сказал тебя вышвырнуть, я бы с тобой за душевные беседы тут не вел. Шанс у тебя есть. Ближайшие дня два-три босса тебе не спросит. У него и без этого дел хватает. Ну а ты за это время должен доказать. Да-да, слышал уже, доказать, что достоин. А вам предыдущих доказательств мало? Или мне что, голыми руками надо всех титанов арта завалить, чтобы Молчуна впечатлить? Не психуй, еще раз говорю, оборвал меня Терехов. И дай договорить. Тебе нужно доказать Молчуну, что твои успехи – это не везение, что ты и правда на что-то годишься. Но главное – доказать, что с тобой можно работать. То есть стать тихим, спокойным мальчиком и слушать ваших приказов? Не угадал. «Мне ты в ближайшее время вообще не понадобишься. Только зря под ногами болтаться будешь, да еще и смуту в отряде наводить. Так что я тебе даю возможность действовать одному». «То есть как?» – опешил я. «Серьезно? Полная свобода?» «А смысл нам таскать тебя с собой? Прокачаться мы тебе помогли, и не слабо. Если брать сами статы, силу, ловкость, живучесть, то ты уже, пожалуй, крепкий середнячок. Экипировку тоже прикупишь». Но главное, конечно, не в статах, а вот здесь. Он постучал себя пальцем по виску. Я ведь на тебя внимание обратил не только потому, что ты по стенам лазаешь ловко. Хочется думать, что и башка у тебя варит. Если я в тебе не ошибся, то ты за эти пару-тройку дней успеешь сделать такое, что у молчуна глаз выпадет. Например, если бы у меня был конкретный план, я бы и сам его реализовал. Могу только дать наводку. Отряд мы собрали три недели назад и первое время усиленно прокачивались. Реальные толковые задания нам стали поручать всего неделю назад. И большинство из них так или иначе было связано с дервишами. Мы делаем все, чтобы ослабить их. Значит, Молчун не хочет, чтобы дервиши закрепились в ущелье возле отрубленной руки. Играет на руку корсарам или у него какие-то свои планы. Это уже не твоего ума дело. Главное, что тебе нужно знать, молчуну не нравятся дервиши. И если ты им подложишь здоровенную свинью, примерно как мы с рудником, он это обязательно оценит. Ну и главный для тебя плюс, что ты сделаешь это в одиночку. Тогда есть шанс уговорить босса сделать тебя самостоятельной боевой единицей. То есть мне не обязательно будет таскаться с вами и выполнять задание молчуна, Если они мне не нравятся, он кивнул. У нас не армия, старик, у нас скорее спецслужба, и задачи бывают разные. Я уже понял, что в силовых операциях ты не силен, испачкаться боишься. Но у тебя другие таланты, которые могут быть нам полезны. Я задумался, но больше для вида. Конечно же, я готов был попробовать. Даже если ничего не получится, я хотя бы еще пару-тройку дней проведу в артере причем предоставленный самому себе, а не буду таскаться с шайкой головорезов, шпыняющих меня по поводу и без повода. Это все, что я хотел тебе сказать. В Артере мы в ближайшее время, скорее всего, не пересечемся. Мы и сами, возможно, разделимся, покачаемся, шмот попробуем улучшить. А в реале звони, как будут новости. Ну и сам отвечай на звонки. Второй раз я за тобой бегать не буду». Терехов поднялся со своего места и поправил узел галстука. «Вопросы?» «Ну и отлично. Мне пора». «Есть один». Неожиданно даже для себя самого я окликнул Терехова уже у самого порога. «Спрашивай». «Это по поводу Каты». Безопасник заметно напрягся. «О, только не говори, что и правда решил, будто нашел родственную душу. От этой девицы тебе лучше держаться подальше». Я сейчас совершенно серьезно. Да я не об этом. Кажется, чересчур быстро возразил я. Просто кое-что не сходится. Скаты у вас тоже, судя по всему, проблем и конфликтов хватает. Быть в отряде она не горит желанием. Зачем вы ее вообще держите? Что-то особых талантов я у нее не заметил. Скаты отдельная история. Да у вас куда ни плюнь, отдельная история. Ну, Ката-то вам зачем? И что же у Молчуна за крючок на нее, что ей никуда не сорваться? Это она тебе сказала? Я чуть помедлил. А плевать, раз уж раскрыл рот, придется идти до конца. Ну, допустим. Терехов раздраженно крякнул. Еще раз говорю, держись от нее подальше. Она не стоит тех проблем, которые у тебя из-за нее появятся. Уж поверь мне. Я и сам не в восторге от того, что приходится с ней возиться. «Вам что же? силы ее навязали? Да кто она такая-то?» Он, видимо, решил, что безопаснее будет рассказать, иначе я того и гляди начну выяснять сам. Она дочь босса, самая младшая. И самое его большое разочарование. Я опешил. Уж чего-чего, а такого поворота я не ожидал. «А подробнее?» Не будет тебе особых подробностей. Наркоманка она и психопатка. Чего он только не перепробовал с ней. По лучшим реабилитационным клиникам возил несколько лет. Все без толку. В итоге она сейчас под домашним арестом в одном из его загородных домов. Никаких контактов с внешним миром в реале. Но сейчас он решил дать ей отдушину в виде Артера. У нее очередная депрессия. Вот и насоветовал кто-то из консультантов. Что-то типа терапии. Я ошарашенно покачал головой. Хорошенькая же терапия. Дать наркоманке в руки кистень и отправить туда, где можно безнаказанно убивать людей. Тебе в третий раз повторить, не связывайся с ней. И вот еще что. Он неожиданно придвинулся, прижав меня к стене. Пальцы его, как стальные пруты, больно продавили мне кожу на плече. То, что я тебе сейчас рассказал, да и вообще весь наш разговор должен остаться между нами. Считай это еще одной проверкой, насколько ты умеешь держать язык за зубами. Особенно это умение тебе понадобится, если тебе вдруг доведется встретиться с боссом. Да не боюсь я вашего молчуна!» Отбрасывая его руку, буркнул я. «А зря». Сказал он это совершенно спокойно и, как мне показалось, с долей грусти. И вышел не попрощавшись.